Страница 557. Параграф 249. Предлоги при однородных членах предложения. Предлог может ставиться или только перед первым из однородных членов предложений, или перед каждым из них. Повторение или пропуск предлога зависит от степени распространённости однородных членов, от наличия или отсутствия союзов между ними, от значения этих союзов. В большинстве случаев, и прежде всего при бессоюзной связи, повторение предлога или пропуск его образуют синтаксические варианты. Густой снег лежал на вековых деревьях, на оградах, даже на телеграфных проводах. Повторение предлога перед каждым из однородных членов предложения необходимо. Первое. При однородных членах, которые требуют разных предлогов. Снег набивался в уши за воротник. Волосы. Второе. При однородных членах, соединённых повторяющимися союзами. Казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе. Третье. При двойных сопоставительных союзах, как на земном шаре, так и на небесной сфере положение любой точки можно определить двумя координатами. Четвёртое. Как правило, при противительных союзах необычная экспедиция отправлялась не над поиски мин и не на рытьё траншей, а на поиски метеоритов. при одиночных соединительных и разделительных союзах и двух однородных членах предложения возможно и повторение, и пропуск предлога. Метеориты являются осколками погибшего при катастрофе небесного тела планеты, сходной по размерам и по массе с нашей Землёй. Вот эта температура господствует в этом слое атмосферы как летом, так и зимой. И независимо от того, над полюсом или над экватором мы будем находиться в этом слое. Перед последним однородным членом, присоединительным союзом предлог обычно не повторяется. Буду идти и смотреть на лес, На белый снег и синее небо. Страница 558. При бессоюзной связи предлог повторяется, если перечисляются отдельные по смыслу понятия или даны распространённые группы однородных членов предложения. Причём чем больше пояснительных слов имеет однородные члены, тем больше оснований повторять предлог перед каждым словом. Отрывок большой, необходимо слушать внимательно, особенно знаки препинания. «Мне в жизни приходилось передвигаться на многих видах транспорта». Выиточа, на поезде товарном, зайцем, не так называемых тормозах. На поезде пассажирском, в цельнометаллическом мягком вагоне. На поезде узкоколеечном по 5 км в час. На паровозе без всякого поезда, тендеры. на паровозе в кабине машиниста, в вагонетке под весной дороге, на оленях-нартах по летней тундре, на собаках по зимней тундре, на верблюде, на верховой киргизской лошаденке, на верховой кабардинской лошади, в розбольнях на телеге, на кубанской линейке, на самолёте по два, на самолётах двух-, трёх- и четырёхмоторных, на ишаке, на геликоптере, на автомобилях самых разных моделей и марок от «Мерседеса» до «Козлика», на рыбачьем боте, на «Сейнере», на «Глистере» на океанском пароходе на речном буксиришке на платах на валах на ледоколе на аэросанях на льдине на лоси заложенном в упряжь салавухи Повторение предлога зависит не только от значения однородных членов или от строя предложения, но и от ритма текста, от стиля речи, от индивидуального авторского стиля. Например, в научной и деловой речи повторение предлогов обычно. Предлог перед каждым из однородных членов предложения способствует смысловому, и интонационному выделению членов перечисления».